Глава 7. Вопросы совести. Ты сказал, что раньше бывал здесь с братом. Вспомнил я, когда мы поднимались по лестнице. А, что здесь такое, что за клуб по интересам? Разговаривают, играют в карты, что-то обсуждают. Парнишка повёл плечами. Не знаю, я не очень всслушивался в их разговоры. Да и заходил я сюда всего лишь дважды. Понимаю, кивнул я. Старший брат здесь свои интересы имеет. Угу. Возникло неприятное ощущение, что я иду в логово заговорщиков. Вопрос лишь в том, знает об этом парнишка или нет. Если знает, то он просто ведёт меня в ловушку, потому что понимает, что к чему. Если не знает, то у нас обоих есть хорошие шансы выбраться живыми. Наткнёсь мы на гостей. Вот эта дверь, Егор указал на чистое, но потёртое от времени полотно. Я достал связку ключей, подобрал наиболее подходящий по форме, вставил, повернул. Почувствовал себя настоящим взломщиком, и при этом, когда порнишка вперёд меня рванул внутрь, тут же нащупал под пальто рукоятку пистолета, а только потом вошёл внутрь. «Егорка!» – услышал я из дальней комнаты и поспешил внутрь. «Что ты тут забыл?» «Да я вот, Володь!» – парень начал говорить из-за тех, когда я появился в дверях. «Не один!» За круглым столиком сидели трое. У каждого в руках по нескольку карт, больше половины колоды лежало в центре стола. Больше на его поверхности я ничего не заметил, поэтому обратил внимание на сидящих. По левой руке сидел молодой парень, очень похожий на моего проводника, густые брови, широкое лицо. Отличало их только лёгкая небритость старшего брата. Двое других больше походили на тех, кто напал на меня в квартире Ульяны. Эти выглядели как типичные работяги, только с куда более жёсткими лицами, по крайней мере, вдвое старше Владимира, с глубокими морщинами, колючим взглядом. Если бы не это, я с удовольствием представил того, что сидел справа пекарем. Мясистый нос и широкие скулы способствовали переносу образа. А другого посередине наверняка каким-нибудь клерком. Вероятно, из-за того, что он щурился, глядя на меня. Явно не хватало очков. Еще я заметил, что вокруг стола стоит пять стульев. Два из них могла занимать топарочка, чьи тела остывали в соседнем дворе. На их местах не лежало ничего, и я решил, что в квартире они не появлялись уже несколько часов. "Здравствуйте", процедил я сквозь зубы. "Дружелюбием здесь не пахло, и я не собирался заводить друзей среди сидящих за столом. Разрешите, пожалуйста". Володя указал на стул подальше от себя. Я развернул его так, чтобы спинка как можно больше закрывала мой правый бок от возможных поползновений со стороны пекаря то ты так неотрывно следил за мной. Ситуация в случае худшего развития событий складывалась бы фатально для братьев. Вытащив пистолет, я бы не смог прицелиться во взрослых мужиков и быстрее бы уложил двух других или мог бы использовать их в качестве заложников. Но до этого пока далеко. Я лишь прикидывал, во что может вылиться мой визит. «Чем обязаны вашему появлению?» спросил старший брат. «И кто вы, собственно?» Я, Максим Абрамов, если вам это о чём-то говорит. Абрамов из дворян, просепел клеркоподобный мужик. Да, что-то не так. Уходите отсюда. Мы здесь таких не принимаем, произнёс он, не меняя голоса. Погоди, Игнат, Володя слегка свёл брови. Давай хотя бы спросим, чего он хочет. Но сперва ответь, откуда у тебя ключи? Одолжил у одного из ваших. Ответил я, наблюдая, как парень завёл младшего брата за спину. Но я не намерен создавать вам проблем, чем бы вы здесь ни занимались. А его втянул уже в свои дела, Володьву указал на пацана. Он опознал хозяина квартиры, и только я его ни во что не втягивал. К тому же он здесь уже бывал. Так, он громко хлопнул ладонью по столу, но я даже не вздрогнул, лишь покрепче стиснул трость. Раз опознал, значит, я верно полагаю, что Верно, кивнул я. Твоё их рук дело. Я мог бы сказать, что нет, но разве ты мне поверишь? Разумно, согласился он. Тогда мне нетрезоно оставлять тебя в живых. Я ищу девушку, громко сказал я едва он закончил. И мне плевать на то, чем вы тут занимаетесь. Девушку и мужчину. Последний раз они были в той квартире, за которой присматривали двое ваших товарищей. Володя шумно вздохнул. Клерк почти перегнулся через стол. Чего ты медлишь? Или внезапно тебя замучила совесть? Ещё скажи, что ты веришь этому дворянскому выродку. Тише, успокоил его Володя. Он всё равно не получит то, зачем он пришёл. Но если человек проявляет вежливость, проявим и мы. Нечасто же такое происходит со стороны. Кто ты? Граф, барон? Это не имеет значения. Что у вас тут за классовые теории? все в далёком прошлом нет, не в прошлом теперь подключился и пекарь и не надеялся мы сделаем так, чтобы все были по-настоящему равными по-моему вы даже не представляете, в какие проблемы это всё выльется произнёс я на мой вопрос никто так и не дал ответа девушка и мужчина благородную харю мы оставили на путях дня три назад я ощутил неприятный холодок И если Павла разрезал поезд из-за этих выродков. А что насчёт девушки? А вот девушка. Лицо пекаря расплылось в ехидной улыбке. Думает над своим поведением или уже не думает? Конкретнее. Зачем тебе? Думаешь, что сможешь её спасти, Франт? Я посмотрел на Володя. Тот с неприятной улыбкой следил за нашим спором. Я пытался угадать, насколько он благоразумен, особенно в присутствии младшего брата. «И чего ты на меня смотришь?» – спросил он. «В этом деле я не участвовал. Но все равно бы не сказал тебе ничего конкретного, даже если бы знал. Это не в моих интересах». «Почему же?» «Ладно, благородная Харя вам идейный враг, как и я, допустим. А девушка? Она же своя». «Не своя она ни разу», – просипел клерк. "В ненас этим путалась и всё химичила постоянно. Да ты просто злишься, что она тебе не дала", фыркнул пекарь и вытер нос, а после загоготал. "Я теряю время и терпение тоже. Последний раз спрашиваю, где я могу найти Ульяну. Имя, значит, её тоже знаешь", снова выдал мужик Щюрис. "Может, она и с тобой тоже путалась? Шлюха." «Угораздило же меня попасть в такую неприятную компанию. Если схватиться сейчас за оружие, то я окажусь беззащитным перед мужиками справа. И неизвестно, что еще выкинет Володя». Но тут заговорил его младший брат, который с не меньшим отвращением смотрел на происходящее. «Он просто ищет девушку, что жила под нами», — громко шепнул он. «Обычный сыщик». Тыщик! взвыл клерк. Продажная шкура! И выскочил из-за стола. Настало время действовать. Я чуть подкинул трость, ухватил её обеими руками и с размаху ткнул наболдашником в лицо пекарю. Комнатка была тесна, и клерк никак бы не смог до меня добраться, не протиснувшись мимо Володи либо вскрикнувшего от боли пекаря. А лезть на стол он не рискнул. Я же мгновенно отошёл на шаг назад, переложил трость в левую руку и выхватил пистолет. В руке у Володи я заметил такой же. "Сядь!" прикрикнул он на клерка, который буйствовал в своём углу, пытаясь выбраться. И ты тоже, сел быстро. Теперь и пекарь, прикрыв ладонью кровоточащую рану под глазом, тоже сел на место. Я, не выпрямляя руки, целился исключительно в Володю. Его младший брат стоял рядом, с ужасом глядя на всё происходящее. "Господин Сыщик, послушайте! Заткнись, Егор! Не лезь не в свои дела", крикнул Володя, даже не посмотрев в его сторону. "Ты привёл к нам человека, который представляет угрозу, и даже не представляешь какую". "Так стреляй", сказал я. "А потом будешь объяснять ему, почему тебя не мучает совесть". Вопросы моей совести тебя тоже не касаются. И всё же ты не стреляешь, значит, что-то тебя останавливает. У меня на языке вертелось слово революционер, но подначивать человека, который в тебя целится, не лучшее решение. Егор, выйди, приказал он. Сейчас же выйди. Нет, Милки обошёл брата и силой толкнул его руку. Он застрелил человека, который набросился на меня. Я потом тебе всё объясню. Колебания Володи заняли считанные секунды. Он положил руку брату на плечо и отодвинул его в сторону. Пистолет при этом не сменил положения, даже когда Егор стоял между нами. "Выйди, прошу тебя, и громко хлопни дверью, чтобы я слышал. Ты не должен видеть этого". "Это так мило", не удержался я. Володя лишь сверкнул глазами, младший брат опустив голову, подошёл ко мне. Чтобы пропустить его, мне понадобилось сделать ещё один шаг назад, оказавшись в соседней комнате. Не поднимая глаз, парнишка зашагал к двери. Я же смотрел на его брата, а он продолжал целиться в меня. Мы оба ждали, когда хлопнет дверь. Не мог же я стать такой беспринципной сволочью, чтобы застрелить старшего в их неполной семье, хотя он напрашивался изо всех сил. Егор Крикнул он, когда прошло уже в два раза больше времени, чем требуется 14-летнему парню, чтобы преодолеть небольшой коридор и выйти на лестничную клетку, хлопнув дверью. «Егор, ты еще здесь?» «Здесь!» — ответил голос, явно не принадлежавший парнишке. «Нажми на курок, и я сверну ему шею».